Глава четвертая. «Свежие впечатления». Вот так неожиданно, прожив более пяти десятков лет в линейном времени, я оказался зашвырнут в неизвестный мне, вывернутый наизнанку, отчасти чужой мир. Нет, это не был тот Советский Союз, что я знал ранее. Пары дней мне хватило для того, чтобы заметить в здешней реальности существенные перемены. Из этого короткого времени, половину 28 августа, я провел в библиотеке имени Добролюбова. Современный четырехэтажный корпус на набережной уже год как построен и открыт для всех желающих. Эх, сколько я времени провел в его стенах в прошлой жизни. Подготовка к экзаменам, затем поиск разнообразной информации для рефератов и докладов. Именно в библиотеке можно было послушать редкую, в том числе зарубежную музыку, заказав заранее пластинку. Уже в зрелом возрасте в ее стенах случались как персональные, так и общие выставки. Так что расположение залов было мне отлично знакомо. Сами помещения поражали обилием пространства и света, оригинальной архитектурой. Пахло новизной и желанием сделать наш несчастный мир лучше. Даже мне, человеку из будущего, здесь очень понравилось. Я, наверное, удивил милых библиотекарш, заказав для начала подписку на основные газеты СССР. Конечно же, правду, известие и комсомольскую правду. они-то точно здесь хранились долго. Наскоро пересмотрев подшивки за этот и прошлый год, я попросил другие за предыдущие пять лет. На нескромный вопрос строгой тетеньки в очках ответил, что информация мне нужна для доклада. Я здорово подозревал, что насколько он вряд ли узнаю что-то конкретное, но обрисовать отличие этой страны от той, где я провел детство, жутко хотелось. От этого зависела моя будущая здешняя жизнь. Резонно задать вопрос «почему?» Да потому что если история здесь идет иначе, то надеяться на мое послезнание бессмысленно. Не будет в СССР перестройки, развола страны и дикого капитализма. И, возможно, все пойдет совсем иначе. Например, будет государственный социализм по образцу Китая или постепенная конвергенция по типу Швеции. Но не верил я никогда, что Союз нельзя было спасти от полного развала. Все проблемы в продолженном подходе были решаемы. Если нам ресурсов советской экономики и политического влияния хватило на десятка лет после, то значит имелись и возможности для реформ. Вот только ими никто по-настоящему заниматься не хотел. Или не умел. Промещенного лучше и не говорите. Это прямо ярчайший пример для учебника истории в плане некомпетентности и розового видения окружающего мира никто нас не победил сами себя сдали но как все будет происходить именно здесь какую линию дальнейшего существования проводить мне в этом мире ведь не получится на халяву купить доллары по дешевке или приобрести счастливый билетик ммм сложившейся ситуации спасать страну бессмысленно от чего именно ее спасать а ведь мелькнули у меня подобные мыслишки мелькнули что бы там ни говорили но родину свою я и любил Только вот она здесь совершенно другая, и потребуется ли моя помощь, пока мне непонятно. Поэтому я листал подшивки, делал в блокноте пометки, чтобы как-нибудь после заняться этой проблемой вплотную. Господи, а когда ты, братец, будешь ею заниматься? У тебя здесь жизнь с первого дня кипеть начала. А через пару дней ты укатываешь на картошку, а потом начнется учеба. Я глубоко вздыхаю и решаюсь не торопить события. «В конце концов, в этом мире еще ничего не началось. У меня в вагон и маленькая тележка времени. Да и собственной жизнью заняться следует. Поспешишь — людей насмешишь». С чего начались в моей жизни подобные метания? Да просто после утреннего разговора с мамой я еще больше запутался в понимании текущей реальности. Исподволь выведал у нее некоторые моменты нашей, то есть здешней жизни. «Ох, сколько там случилось странностей!» Мама особо не откровенничала, Но отсутствие именно меня в этом мире имело спрятанное от посторонних объяснение. Я устро почуял некую семейную тайну. Просидев несколько часов дома, не смог выдержать и рванул в библиотеку имени Добролюбова, Благочитательский билет я нашел еще вчера. Размышляя по пути к остановке о цели моего пребывания здесь, почти не смотрел по сторонам и чуть не попал под вынырнувший из двора автомобиль. Ну вот еще не хватало стать виновником глупейшего ДТП. Не для того жизнь мне дана заново. Или это все-таки некий небесный квест перед прохождением души в иной горный портал. Вот черт его разберет. Ну, вы, наверное, читали все эти бесчисленные романы о попаданцах. Как они в обязательном порядке помогают выиграть войну, спасти страну или каким-то иным способом облагодетельствовать человечество. Или начинают, пользуясь послезнанием, устраивать себе классную личную жизнь. Находят сонмы красоток для интимных удовольствий или успешных женщин для обустройства семейного гнездышка. Зарабатывают кучу денег, снисходительно давая советы правителям высшего ранга. Ну да, а то те дураки, готовы выслушивать неуразумительные бредни от мутных личностей. Там такие волкодавы на самом верху расположились. Они между собой постоянной грязней заняты и таких выскочек на завтрак кушают. Кто там сказал «Мы не знаем страны, в которой живем»? Андропов вроде. А ведь он был чертовски прав. Как показала дьявольская карусель последующих событий, никто даже и близко не подозревал, что вызревало внутри огромной державы. А тут заурядный человек из будущего, без допуска к государственным секретам. В нашей истории целые управления КГБ обосрались по полной программе. Кстати, а главный гибист у нас нынче где? Он же был основным претендентом на трон, и тогда повел страну не туда». Так, а мне вообще есть до этого всего дела? В раздумьях чуть не прошляпил идущий в нужную сторону автобус номер 6. Днем народу, вурчащем от избытка пройти Азии, ехало относительно немного. И я поначалу завис, по привычке высматривая кондуктора. Ага, так шпионы и палятся. Мне же мама сунула в карман пачку талонов. Их надо покупать в специальных киосках или у водителей. Лишняя морока. В голове тут же всплывают подробности старого квеста. Находим компостер, это такая металлическая хреновина, прикрученная к корпусу автобуса, засовываем в прорезь талон и пробиваем его ударом. Затем в очередной раз удивляемся сознательности советских граждан. Были, конечно, зайцы, но не так уж много, и их регулярно ловили контролеры. Завези сюда людей, выросших при свободе и демократии, и все станет ровно наоборот. Единицы из них будут пробивать, а большинство станут ездить на халяву. Вот такие мрачноватые мысли и сопровождали меня в поездке до библиотеки. Хотелось узнать об этом мире побольше, ну и немного развеяться. Вот тебе и развеялся, ёкарный экибастус. Ну и каково вам узнать, что известная тебе история страны в середине 70-х ни с того ни с сего совершила резкий поворот. Леонида Ильича отправили на пенсию, и следом за ним в течение нескольких лет ушла половина политбюро. То-то и оно и все мои возможные наработки летят к черту. Устраиваться здесь придется по-взрослому, самому брякать крылышками». Нахлынувшая на молодой организм меланхолия привела меня к магазину «Спорттовары». Он находился рядом с библиотекой, лишь пройти один квартал в направлении проспекта имени Павлина Виноградова. Да, такое вот было имечко у революционера, бившего клятых англичан на Северной Длине. В советской торговле существовала четкая градация магазинов по номенклатуре продаваемого товара. Это в будущей ленте можно было одновременно купить корм для кота, масло для машины, спорт инвентарь, яблоки и пиво. Все в одном флаконе. Я еще с утра задумчиво осмотрел свое, то есть брата тела. Да, подкачаться мне бы точно не помешало. Гибкость имеется, мускулов маловато. И вот сейчас я заинтересованно остановился в отделе, где продавали эспандеры, гири и гантели. Первый в доме имеется. Пожалуй, вот эти килограммовые гантели мне точно подойдут. Сколько? Руб 50. Берем, заверните, пожалуйста. Пока тащил их до автобуса, толкался в нем среди удивленного тем, что везу народа, затем первые эти чертовы гантели до дома, семь потов сошло. Потому сразу в душ. И знаете, к своему вещему удивлению, именно там я и осознал, что этот мир здорово изменился по отношению к тому. С шампунями в Союзе в те времена дела обстояли не ахти, они являлись диким дефицитом. Это нам отец частенько привозил импорт. Обычный народ в обиходе пользовался мылом. Помню, иногда мы любили с отцом ходить в новую баню на Ижимской улице, там была неплохая парилка. Так наша семья резко отличалась от других наличием импортного шампуня. Сейчас же в ванной я обнаружил целых пять разновидностей средств для мытья головы. И все советского производства. И еще на маминой полочке стояли баночки с бальзамом для волос и что-то косметическое. Вторую половину дня я целиком провел на улице. Благо после обеда выглянуло солнце, и прогулка по ближайшим кварталам выдалась приятной. После знакомства с новой газетной реальностью захотелось воочию рассмотреть отличия в наших мирах на знакомых локациях. Я бродил по улицам и отмечал несоответствие между тем, что помнил, и тем, что сейчас наблюдал. Прикидывал, думал, да так ничего и не надумал. В голове сплошная вата, и пока меня просто несло по течению реки времени. Что, в общем-то, и понятно. Это вот как раз особо прыткие попаданцы, четко знающие и имеющие план заранее, отвратили меня от чтения подобной литературы. В жизни же обычно впереди сплошной туман, И идти вперед приходится старушкими шажками. Что я увидел знакомого. Однозначно намного больше новостроек. Например, в начале улицы Шабалина так и остались на месте, даже в моем времени, двухэтажные деревяшки и частные домишки. Самые умные даже успели выкупить там землю и построить коттеджи. В этом мире на месте деревянных кварталов разворачивается большое строительство. Вся рухлица снесена и уже намыт песок. Иначе нельзя. Деревяшки были построены на болотине. Помню, брательник рассказывал, что в детстве собирал там клюкву, а у строителей бульдозеры уходили в во амхи Вообще, одно из ярких воспоминаний моего детства — чистокол строительных кранов. И сопутствующая грандиозному строительству вездесущая грязь. Ну, тут ничего не поделаешь. Большая часть города построена на бывшем болоте. Будущие привокзальные микрорайоны сначала засыпали песком, а только потом отстраивали. Представляете себе масштабы? Сколько было сил у страны советов. Жаль, не все удалось воплотить. Ведь кто-то резко захотел 100 сортов колбасы. За кинотеатром Русь уже нет никакого мышистого пустыря. Фабрика деревянных игрушек. Не смейтесь, именно такая у нас и располагалась именно на нем. Так вот, она снесена. И на всем протяжении свободного от построек участка Посажены саженцы и проводится благоустройство. И правильно, район здесь большой, а ни скверов, ни парков так и не соорудили даже в двухтысячные. Самая большая проблема Архангельска – то, что с правильным озеленением у нас всегда дело обстояло неважно. Или бурьян на пустырях, или все напрочь зарастало и вняком, и тополями. В сторону Северной длины между современными высотными микрорайонами при вокзалке и сталинскими постройками центральных проспектов – Чудная смесь пятиэтажных хрущевок и деревяшек. В моем будущем все эти кварталы плотно застроили коммерческим жильем уже в десятые годы 21 века. Хотя самые прыткие личности успели вклиниться туда двухэтажными таунхаусами или даже мини-дворцами. В итоге получилась жуткая и безвкусная мешанина. Где все это время спали наши городские архитекторы? Думаю, что здесь все произойдет быстрее и перспективный район успеют застроить по выверенному плану. Зачем лезть на окраины, когда в центре города полно мест для застройки? Здорово подозреваю, что советские власти центральные улицы города желали застраивать не хипичными панельками, а зданиями индивидуальной планировки, кое где они уже растут прямо на глазах. Значит, здесь будет красивше, чем в моем времени. Задумчивый и окрыленный я двигался дальше, с любопытством вертя головой. По пути заглянул к маме на работу в техникум торговли. Стоит он на пересечении Ижимской улицы и обводного канала. Не так давно это на самом деле был самый настоящий канал, обозначающий границу города имхов огромных болот. Рядом с ним селились люди попроще. Иногда еще вдоль него можно было увидеть оставшиеся в живых развалюшки на человека. А нынче гляди, это широкая городская магистраль с троллейбусными маршрутами. Вон как раз мимо мчится рогатый. Боже, какое тут маленькое движение. Рай для автомобилиста. Как они еще умудряются в аварии попадать? Мама моему приходу очень обрадовалась, горделиво показывая меня коллегам. Еще бы. Практически взрослый сын. Отслужил в армии и поступил в вуз. В принципе, как отец двоих детей, я ее отлично понимал и потому не перечил. Пусть себя потешит. Это все-таки и ее заслуга. Затем мы двинулись в столовую, где меня насильно накормили. Хотя я особенно и не сопротивлялся. После двухчасовой прогулки на свежем воздухе молодой организм возжелал калорий. Вкусно, кстати, накормили. Мясо из столовой поварихи домой если и тащили, то без особой наглости. Затем мама меня огорошила, сказав, что вечером мы пойдем к ее знакомой примерять мне новую куртку. Я, болван, даже не удосужился сделать ревизию своей одежды. Мне же надо в чем-то уже через два дня ехать на картошку. Так что дальнейший разговор оказался скомкан. И я продолжил свою прогулку, завершая круг по улице Урицкого и Тимми. Хотелось посмотреть здешние магазины, ознакомиться с ассортиментом и узнать, вернее, обновить в памяти цены. Похоже, что мне тут еще жить некоторое время. Просто голова кругом. Серега, как оказалось, в этом мире занимался водным туризмом вместо меня одно из тех странных совпадений что меня здорово напрягают среди конвертов я обнаружил пачку фотографий с походов Потом в шкафу нашлось и подходящее обмундирование. крепкая брезентовая штормовка штаны из ткани здорово смахивающие на джинсу но зеленого цвета а также туристские ботинки я померил все пришлось в пору видимо одежду брали по давнишней привычке на вырост основная масса советских граждан не была особо богата не бедствовали но деньги считали. Зато мы жили посредством, в отличие от некоторых стран соцлагеря. Их затем пришлось спасать СССР за счет благосостояния своих же граждан. Да-да, это я про поляков говорю. И набранные кредиты им уже никогда не отдать. И весь мир об этом знает. Но Америке в Европе нужен верный лакей, потому их будут всегда поддерживать. Интересно, а в этом мире есть польская солидарность? Но не будем о политике, я все равно не смогу на нее влиять, а займемся лучше сборами». Одежду сразу кинул в стирку, включив обычную стиральную машинку Рига с загрузкой сверху. Ботинки смазал найденным в шкафчике кремом и поставил сушиться. Проблему с сапогами помог решить приехавший с вахты отец. Он отдал свои, благо у нас размер одинаковый. Батя же приготовил мне портянки. В них намного теплее, чем в носках, да и ноги не мозолишь. Как их мотаться, до сих пор помню. Затем мы дружно пили чай, ели пожаренные мной оладьи, и болтали о том Я осторожно вызнавал необходимую мне информацию, показал под одобрительным взглядом отца сберегательную книжку, рассказал о ближайших планах. Затем пришла мама и утащила меня к подруге. Сыну той женщины служил в морской пехоте и написал, что он за полтора года здорово окреп, и старую одежду можно продать или выкинуть. «Прошаренный пацан», — подумал еще я, — «хочет наличку вместо надоевшего старья». Куртка здорово смахивала на аляску, практически не ношенная, Так что я против секонд-хенда нисколечко не возражал, чем здорово обрадовал маму. И она категорически отказалась от моих денег. Думаю, что тот Сергей бы такое не позволил, и в итоге случился бы скандал. Но я внутри этого тела был взрослым человеком и отлично понимал мотивацию матери. Родители долгое время не хотят признавать, что их дети уже не маленькие. Так что активную готовность помочь надо принимать с горячей благодарностью. Побудем для мамы и пап немножко маленькими. Вечер мы отметили чаем с плюшками. Батя под недовольный взгляд мамы налил нам поступки Вани и Сталина. Мне желали лучшего будущего, такого, о котором еще никто не знал. А я от чего-то был печальным. Кто эти такие дорогие мне люди... «Где я нахожусь? Что делать дальше?» Голова шла кругом, мозги от безумного сонма мыслей буквально вскипали. Родители заметили мой настрой и решили, что я просто устал, тут же услав спать. «Какие они все-таки у меня хорошие и живые!» «Блин, я когда-нибудь перестану в этом мире плакать!»